Глава десятая. Лэндон. «Ты делаешь мне больно». Я снова и снова прокручивал в памяти слова шеи. Они превратились в бегущую строку в моем сознании. Она была единственным человеком, которого я никогда не хотел обидеть. И сейчас она страдала. Я знал, что должен это исправить. Я вернулся в Алинойс спустя несколько недель после того, как пламя в моем личном аду немного утихло. Я хотел увидеть Шею и все ей объяснить. Она этого заслуживала. Она заслуживала узнать причину моего поведения в последние месяцы. «Ты чертов идиот!» — пробормотал я себе под нос. Я должен был рассказать ей, что произошло. Я должен был впустить ее в свое сердце, потому что знал, что она единственная, кто сможет успокоить мое безумие. И все же какая-то часть меня не верила, что я заслуживаю исцеления. Несмотря на то, что я боролся каждый божий день, депрессия снова начала меня затягивать. После того, как я пошел на поправку, смерть отца оказалась ударом в спину, и я снова застрял в паутине отчаяния, не в силах вырваться на свободу. Я пытался это игнорировать. Я притворялся, что этого не существует. Но от этого становилось только хуже. Нельзя убежать от депрессии. Мне приходилось сталкиваться с ней лицом к лицу. И когда я набирался сил, чтобы посмотреть ей в глаза, это едва меня не убивало. Единственным местом, где я чувствовал себя в безопасности, были объятия шей. Она была моим убежищем местом, где я мог быть уязвимым и сломленным. Она была моим раем, а я — ее адом. Я вернулся к шее чтобы с ней поговорить. Припарковав машину, я направился к ее входной двери, держа в руках жалкий букет из лафи-тафи и амандемс с арахисовой пастой и наш блокнот. Я уже поднял руку, чтобы постучать, но услышал доносившийся из-за двери смех. Посмотрев в окно, я увидел, как шея радостно хохочет, запрокинув голову, а рядом с ней стоит какой-то парень. Какой-то чертов парень, держащий руку на ее бедре. Какой-то чертов парень, рядом с которым она смеется. Что еще, черт возьми, за парень? Я смотрел на то, как он трогает ее ногу, и во мне закипала ярость. Кем он себя возомнил? Я собирался ворваться в дом, когда меня остановил голос. «Что ты здесь делаешь?» Обернувшись, я увидел Трейси. Она выглядела удивлённой. Я сделал шаг в сторону от входной двери. «Привет, Трейси!» «Не нужно со мной здороваться, лендон Какого чёрта ты здесь делаешь?» Рявкнула она. В её глазах сверкала ярость. Затем она метнула взгляд в сторону окна. «Тебе нужно уйти, Лэндон. Тебе нужно оставить её в покое и позволить ей отпустить всё то дерьмо, которое ты сделал». «Трейси». «Нет, я серьёзно. Ты понятия не имеешь, через что она прошла. Ты понятия не имеешь, сколько ночей она провела, рыдая в подушку, потому что ты её бросил. Ты понятия не имеешь, сколько раз нам с Рейн приходилось утешать её из-за того, что ты сделал. Серьёзно, Лэндон. Что за хрень?» Она лезла из кожи вон, чтобы тебе помочь, и как ты ей отплатил? Все эти годы она ждала и поддерживала тебя, а ты решил, что имеешь право снова её уничтожить?» Я поморщился. «Я знаю, я ошибся». «Это не просто ошибка, Лэндон. Ты потерял лучшее, что с тобой случалось. А теперь уходи». Я снова взглянул на шею этого чёртова парня, а затем опустил голову. Я не могу уйти, не объяснившись. Ей не нужны ни твои объяснения, ни твои неубедительные оправдания. Ей нужно двигаться вперёд, и именно это она и делает. «С тем парнем?» — фыркнул я, раздражённый, обиженный и несчастный. «В основном несчастный, чертовски несчастный. Моё израненное сердце истекало кровью, и я не знал, как её остановить». «Да». «Джейсон отлично ей подходит, у них много общего, и они давно дружат». «Она никогда не упоминала Джейсона», — сказал я, чувствуя закипающую во мне ревность. «Наверное, потому что она всё ещё ждала тебя. Но посмотри на неё сейчас». Трейси указала на окно. «Она больше тебя не ждёт». «Отпусти её, она заслуживает лучшего, чем ты». Она была права но всё же я не мог уйти, не рассказав Шее о своих чувствах. Я не мог уйти, не рассказав ей, через что я, чёрт возьми, прошёл. «Трейси, пожалуйста, просто дай мне с ней поговорить». «И что ты ей скажешь? Что боролся? Что сбился с пути? Что снова её подвёл? Вперёд, Лэндон! Тебе не впервой. Ты ломаешься и ждёшь, что она всегда будет рядом, чтобы тебя починить. Более того, ты знаешь, что она это сделает». «Это несправедливо. Ты правда хочешь, чтобы она всю оставшуюся жизнь собирала тебя по кусочкам? Ты хочешь, чтобы она несла это бремя? да ей шанс забыть обо всём, что между вами было. да ей шанс стать по-настоящему счастливой». «Думаешь, этот парень сможет сделать её счастливой?» «Не знаю», — честно ответила она. «Но он точно не сделает её такой несчастной, как ты». Я ненавидел ее за то, что она права. Я не был в порядке в течение долгого-долгого времени. Шесть ждала, когда я вернусь, готовый посвятить себя ей, готовый посвятить себя нам. Но, как всегда, я оставил ее разбитой и уничтоженной. Я причиняю боль тем, кого люблю. Мой отец был прав». Я понял это, как только увидел Шей смеющуюся в гостиной с этим чёртовым парнем. Он сказал, что однажды людям станет наплевать на мою душераздирающую историю, что у неё есть срок годности. И этот срок истёк. «Ты можешь передать, что я её люблю?» Спросил я, чувствуя себя чёртовым придурком, допустившим саму мысль о том, что заслуживаю шанс поговорить с Шей. «Нет, не могу». От этого не станет легче, Лэндон. Ты должен стереть себя из её жизни. Исчезнуть. Тогда передай ей этот блокнот. Так, возможно, она сможет понять, что произошло. Почти умолял я, протягивая Трейси записную книжку. Она фыркнула. «Нет, лучше его выброси». Она сказала это так, словно в мире не было ничего проще, чем уйти от любви всей моей жизни. Я сел напротив доктора Смит, осознавая, что достиг низшей точки. Той точки, где единственным дальнейшим решением является встать и начать все с чистого листа. Я скрестил руки на груди, чувствуя себя полным дерьмом из-за того, что забросил наши сеансы несколько месяцев назад. Я думал о возобновлении наших сеансов, чтобы я мог снова встать на ноги. Я, ну... Я немного сбился с пути и не знаю, как из этого выбраться. Кроме того, я полагался не на тех людей и причинил им много боли. Я не хочу, чтобы это повторилось. Я хочу стать лучше и научиться полагаться только на себя». Она улыбнулась и кивнула. «Я горжусь тобой, ты же знаешь». «За что?» «За то, что в тебе достаточно смелости, чтобы начать заново». Итак, с чего мы сегодня начнем? Какую из коробок ты хочешь распаковать? Уверена, что за последние несколько месяцев с тобой произошло много всего. Выберем отправную точку. Ну, я глубоко вздохнул и слегка покачал головой. «Можем начать с передозировки».